Глава 46. Тайна. После такой посланной судьбой демонстрации шаман-рчажей, безусловно, приумножил славу своей шаманской касты премного. А кое-кто из юношей воспылал прямо-таки неумолимой жаждой войти в сословие колдунов. Но вот Гунар, кстати, был в неком сомнении, стоит ли из-за весьма скудных в условиях островного существования шаманских привилегий, добровольно заныривать в глубину и приближаться к этой слабо колышущейся массе, способной обездвижить тушканчика вдоль секунды, а человека, может быть, за две-три. И, кстати, наверное, после сматрин со скалы Акульева Зуба все ждали продолжения спектакля. Той серии, когда ухвативший самый острый из костяных ножиков шаман, прихватив с собой пакет из тройной шкуры черверыла, нырнет вниз в глубизну, перечеркнутой рыжеватыми нитями, и произведет там отсечку красно-черных отростков. Но демонстрация способностей перед всеми не входила в планы ждущего длинной ночи. Теперь, после приоткрывшейся вечернему глазу тайны, понятное дело почему. А ведь как бы, наверное, было красиво, как бы захватило дух у всех на плато, и, может быть, действительно, когда-то раньше, много-много малых и больших нырков назад, так и происходило. То есть напялившие непробиваемые ядом перчатки шаман Извиваясь телом, проскальзывал сквозь распахнутую паутину смерти, огибал большущий шевелящийся вроде бы волнами, а в действительности сам собой купол и оказывался рядом с черно-красным лесом. Потом он мгновенно целил ножом и... Ничего такого в действительности не осуществлялось, по крайней мере в настоящее время, и именно в этом и заключалась главная тайна касты колдунов. Оказывается, все происходило, может, и не проще, но уж точно гораздо банальнее. Видите ли, на острове имелось очень большое количество пещер. Некоторые из них попадали в зону приливов, то есть иногда они принадлежали огненным рыбам, а порой ужасу глубины. И названные силы постоянно боролись, отбирая их друг у друга. Вообще-то, по всем признакам, океан был неизмеримо жаднее заведующих сушей огненных рыб, Ведь он и так было много больше и неизмеримее, но именно такова была его природа. Время от времени он даже жаждал отобрать пограничные пещеры на совсем. Однако вода слишком глупа. Когда уходил океан, она тут же бросала следом, стекала вниз. И тогда в дело вмешивался растянутая медуза бездны. Она посылала на битву с рыбами одну из своих васалок. И потому однажды... Когда вода в остальных местах уходила прочь, одна из тайных пещер оказалась занята. Конечно, работа шамана была не столь проста, требовалось определить именно нужную нишу, и надо было угадать момент и, пользуясь подсказками голосов, рассчитать время, дабы, углубившись внутрь пещеры, успеть покинуть зону до очередного наступления воды. И еще требовалось застать медузу после того момента, когда посланные огненными рыбами горячие ветры уже отберут ее силу. Да, ждущий длинной ночи рчажеек за свою долгую жизнь выявил все нюансы тайного промысла, однако этот подвиг все же не равнялся легендарному броску в глубину открытого моря, так ведь? А потому теперь, зная главную тайну шаманской касты, получалось подумать о способах, могущих помочь стать главным колдуном несколько раньше, чем при плавном скольжении по небу неумолимых огненных рыб.